Глава 17. О братьях, сестрах и прочей нечисти. Я редко полагаюсь на первое впечатление и стараюсь не делать скоропалительных выводов, поэтому всегда даю человеку шанс. И вовсе не из альтруистических соображений, просто как знать, не окажется ли этот шанс твоим собственным. В бизнесе у меня пару раз так случалось. К примеру, заходит клиент, Нервный, сдёрганный, двух связных слов не может произнести. Невооруженным взглядом видно, что денег у него на пышную свадьбу нет и заказ пустой. Но когда начинаешь с человеком работать, оказывается, что нервный он, потому что это у него первый, второй, третий или пятый брак. Естественно, хочется, чтобы все было на уровне, а идей никаких. А когда он загорается твоей идеей, и лицо светлеет, и руки перестают дрожать. не пытаясь копировать алкоголика, и деньги находятся, даже если их нет. Человек иногда заражается энтузиазмом настолько, что готов подняться с дивана и заработать. Именно так к нам и попал заказ на организацию свадьбы мэра. Однажды в офис пришел невзрачный мужчина, измученный желаниями будущей супруги. И бросить ее он не мог, и угодить тоже, так как запросы его второй половины казались несбыточными. К нам его привела безнадёга, но вышел он просветленным и с убеждением, что у него все получится. Да, мои менеджеры не зря получают зарплату, но и я подключаюсь в кризисные моменты. Так вот, этим же вечером наш будущий клиент, пока его не покинуло вдохновение, старательно навеянное нашим дружным коллективом, составил резюме, запустил его в мировую сеть и вскоре сменил работу — Водителя троллейбуса с безаварийным десятилетним стажем, да еще с новой современной стрижкой от мастера, которого посоветовал Славик, быстро прибрали к рукам. Устроился человек в мэрию, а потом и свою свадьбу у нас заказал, и о своем работодателе не забыл, когда пришел его срок. Или вот тот же Славик, раз вспомнила, Слава о его ночных загулах дошла до моего офиса, раньше него самого. И я могла отказать в собеседовании, сэкономив нам двоим время. Но рада, что не сделала этого. Он оказался хорошим сотрудником. Его знания города с изнанки не раз выручали. К тому же он умел разделять работу и личное. На радость мне, но ну, к огорчению Сонечки и подозреваю бывшего работодателя Славика. «Видела я этого халеного прожигателя жизни». приходил ко мне с намеком одуматься и обзавестись нормальным секретарем. Думается, я слегка задела его нежные чувства, дав ответный совет больше не преследовать моих сотрудников. И задела немного сильнее, когда после смешка и намека, что он знаком с каким-то там майором милиции, подарила две визитки — прокурора и судьи. А чтобы понял, что они для меня не просто знакомые, показала фотографию, которую нежно храню в одном из ящиков стола. где мы втроём, я, прокурор и судья, в обнимку улыбаемся в камеру. Не знаю, что подумал этот мажор, но усмешка пропала. Угрозы закончились, он торопливо покинул наш офис и пока больше не объявлялся. А я опять бережно спрятала в ящик фото моих школьных друзей. К чему я веду? О том, что встреча с Алиной на ярмарке не случайна, было понятно сразу. и что она, вопреки улыбке и миловидности, не так добродушна и проста. Тоже можно было легко догадаться. Злобинка в ее серых глазах даже не пряталась. Опухлые губы то и дело слегка кривились, выражая презрительность или скуку. Ее предложение посидеть вместе в кафе, раз так удачно встретились, и быстрый взгляд, брошенный на брата, выдали такую черту, как мстительность. Словом, девушка не располагала к продолжению знакомства, но я решила дать шанс. Ей или себе, пока было непонятно. А может, и ни одной из нас. Может, этот шанс пригодится Харди, с которым у них явно конфликт. Или это коснется Хелла, спутника Алин, которого она представила как жениха. Пока было понятно одно. Пообщаться действительно стоит — И смущала меня не столько компания, сколько выбор места для разговора. Но Харди уверенно заявил, что кафе — это именно то, что надо, и первым направился прочь из рядов с товарами. А когда Алина и её жених приотстали, доверительно шепнул, заглушая мое ворчание. «Ты ведь хочешь, чтобы наш вечер был так же насыщен приятными событиями, как и утро? Так что это маленькое испытание даже к лучшему». «Что это?» — встрепенулся коврик. «Намек, что сегодня мне спать на кухне? Я готов. Я тебе говорю». «Нет». Ответ Харди разочаровал и меня, и коврик. «Просто вечером мы с Иванной сможем позволить себе немного расслабиться». «То есть на кухне мне полежать где-то часик? Ну, ладно». «Харди, у меня закрадывается подозрение, что твой продолжительный пост приведет к более экстремальному расслаблению». «Чем ты рассчитываешь?» — со вздохом призналась я. «Заранее сообщаю, что понятия не имею, как выводить драконов из голодных обмороков». «Как во всех сказках». Мужчина весело рассмеялся и обнял меня. «Поцелуем». «А название сказок?» — заинтересовался коврик, втискиваясь между нами. «Я хочу прочитать». «Там без подробностей. Это же сказки». «Ну ничего, я тебе говорю». У меня с фантазией все в порядке. Хорошо, когда вернемся в пещеру, дам тебе книгу. Обещаешь, что не пожадничаешь? Обещаю. Снова рассмеялся Харди. Верю. Покладисто согласился коврик. Надеюсь, мы здесь пробудем недолго. Как получится. На этот раз в голосе Харди не было и намека на смех. И коврик притих. Понял, что лучше не спорить и не доставать просьбами, которые никто не бросится исполнять. Между тем мы вышли из рядов к огромной зеленой поляне, на которой на пледах сидели парочки. «Ай, ладно!» Коврик снова завертелся в моих руках, глазея по сторонам, и хихикнул. «Может, тут и без сказок будет что посмотреть?» «Идем». Харди взял меня за руку, и мы так уверенно двинулись в сторону парочек, что я подумала, он заметил кого-то из знакомых. Но нет. Миновав всех сидящих, Мы подошли к неприметному лотку под навесом, у которого крутились трое мужчин. «Что будете заказывать?» Поинтересовался один из них с интересом рассматривая мой наряд, но после рыка дракона тут же переключился на него. «Простите, так что будете заказывать?» «Воды и...» «Нет, пожалуй, только молока. теплого С пенкой». С отвращением выдавил Харди и повернулся ко мне. «Пообедай плотно, потому что после ярмарки мы, возможно, слетаем в гости». «И раз ты советуешь подкрепиться, нас там не ждут?» «Угадала». «Кофе и какая-нибудь выпечка у вас есть?» — спросила у торговца. «Этого мало», — возмутился Харди, прежде чем мужчина успел ответить. «Для голодного дракона, думаю, да, но для меня хватит». «Иванна, я хочу, чтобы ты нормально питалась». «Очень тебя понимаю», — спокойно выдержала недовольный взгляд. «Но если ты продолжишь меня так откармливать, я совсем разленюсь, и ты будешь вынужден носить меня на руках. Я согласен». «Я тоже», — встрял коврик и доверительно мне зашептал. «Пусть носит нас. Нам что, хуже? И потом, не такие мои тяжелые?» «А я против», — глянула строго на одного и на второго. Мои желания в этом вопросе учитываются. Эх, все ясно! прокряхтел коврик, а Харди с тяжелым вздохом позволил мне ограничиться кофе и булочкой со странным названием Пород. Заказ принят, огласил торговец и кивнул на поляну. Немного обождите, вам все принесут. А спросил Харди. Простите одну секунду. Торговец взглянул на коврик, который я бережно прижимала. — Я думал, вы со своим. — Чего? — оскорбился дух. — Лежать на зеленой траве? Он совсем обалдел. А пятна? Пятна, я тебе говорю. К счастью, торговец возмущений не слышал и отдал распоряжение второму мужчине, а тот моментально выдал нам клетчатый плед. — Вот на этом сидеть не жалко, — заметил дух. — А то придумал мне тут. Усмехнувшись, Харди обвел взглядом поляну, Выбрал место посвободней, к большому огорчению духа, потому что он мечтал обосноваться поближе к целующимся и безостенчиво наблюдать. И мы разместились на пледе. Коврик тут же отполз от нас, заняв удобные позиции для шпионажа. — Ты привыкла командовать, — вдруг сказал Харди. Я улыбнулась. Оказывается, пока я осматривалась по сторонам, он рассматривал меня. — Да, — не стала скрывать. Усмехнувшись, он лег на бок и продолжил свои наблюдения. «А я свои». Я чувствовала его взгляд, но не оборачивалась. Это было слишком соблазнительно. «Я, он, плед под нами, а над головой томные облака». Многие парочки тихо переговаривались, но благодаря тому, что они сидели близко, а у меня теперь был браслет, я слышала и понимала, о чем они говорят. «С браслетом гораздо удобней, конечно». И самой не надо задумываться, как объясниться, и другие не напрягаются. Правда, вокруг нас ничего интересного не обсуждали. А все как обычно. Пустое для постороннего и такое важное для двоих. Многие парочки целовались, и я могла бы последовать их примеру. Но к нам ведь должны присоединиться Алина и ее жених. Так что приходилось вести себя чинно. «Они не торопятся!» Минут через десять, успев осмотреть всех вокруг, заметила я. Подозреваю, Хел пережидает очередную истерику Алин. Взглянув на Харди, поняла, что тема ему неприятна, и не стала ее развивать. К тому же нам принесли заказ, и пока дракон пытался привыкнуть к виду и запаху молока, я с удовольствием взялась за кофе, а вот на булочку размером с каравай посматривала с опасением. «Драконья порция!» усмехнулся Харди, к которому вновь вернулось хорошее настроение. По крайней мере, пока он не сделал и глотка молока. «Зачем так много? Разве они не поняли, что я человек?» «Конечно, поняли, это очевидно». «И раз все так очевидно, почему нельзя было подумать и сделать поменьше? Это ведь не привозное, это пикот здесь». Взяв еще теплый пород, я глубоко вдохнула, наслаждаясь запахом свежей сдобы. «Если бы они принесли тебе что-то размером с кексик, как ты намекаешь, они бы обидели меня. А они здесь, чтобы зарабатывать, а не обзаводиться врагами». «Почему так серьезно? «Потому что я знаю, каких размеров должен быть пород. И потому что это не их дело думать о моей Саенте», — отрезал мужчина. Вернув выпечку обратно на блюдо, я стала медленно пить вкусный кофе. Кто-то из рядом сидящих позвал Харди, он повернул голову, кивнул, что заметил, но не подошел и ничего не сказал. — Ешь, Иванна! — отломил большой кусок от выпечки и протянул мне. Я взяла кусочек порота, повертела в руках. — Ты тоже привык командовать? — Да. Его глаза насмешливо сверкнули, а я, залюбовавшись мужчиной незаметно для себя, съела не только этот кусочек выпечки, но и следующий. который он мне вручил. Когда я только познакомилась с Харди, была уверена, что у него мягкий характер. Но сейчас, глядя на него, не сомневалась. Да он привык руководить. Ему это нравится. Не думая, что он скрывал эти грани своей натуры. Скорее всего, это я начала смотреть внимательней, глубже. Что я увидела первым? Крылья и хвост не в счет. Вообще опустим звериную сущность. Я... Увидела красивого мужчину, к которому меня физически потянуло. А сейчас я видела привлекательного мужчину с подходящим под моё чувством юмора. Мужчину, рядом с которым не страшно быть слабой женщиной. Мужчину, который привык доминировать не только в сексе, но мог учитывать интересы того, кто ему важен. Мужчину, который умел настоять на своём и привык своего добиваться. Я помню, как Харди сказал... что двух недель со мной ему мало, и сейчас эти слова воспринимались иначе, как открытое предупреждение. Моё физическое влечение к нему не исчезло. Конечно, нет. Оно усилилось и мутировало, и теперь я хотела не просто близости с этим мужчиной. Я хотела быть с ним, а это отнюдь не одно и то же». «Ты думаешь обо мне?» — поинтересовался Харди. «Как догадался?» «Просто понадеялся». У тебя было такое интересное лицо, задумчивое и одновременно мечтательное. Мне захотелось, чтобы ты думала обо мне, и вот сбылось. Счастливый случай? Нет, мое правильное поведение, мои чувства к тебе. Они притягивают тебя и заставляют открыться, забыв о страхе. Каком? О страхе, что если поддашься, не вернешься домой. О страхе еще раз довериться. О страхе, что на этот раз все всерьез и надолго. харди я замолчала не зная что сказать, потому что лгать не хотелось Не отвечай потом васильковые глаза сверкнули лукавством когда ты поймешь что я прав а если нет если это условное наклонение а я был уверен, что мы уже выяснили я не полагаюсь на случай на губах мужчины заиграла усмешка и вести серьезный разговор стало совсем невозможно К тому же, Нависшая тень над нами дала понять, что мы больше не одни. Повернув голову, я увидела Хелла и Алин. Удивительно, но мужчина все еще держал невесту на руках. Более того, не отпустил ее даже, когда они размещались на пледе. Присев, он сначала усадил девушку, потом сел рядом с ней. Я жутко проголодалась. Алин посмотрела на жениха, и тот без единой эмоции на лице послушно поднялся. «Что ты будешь?» «Что-нибудь большое и съедобное, если у них такое найдется». Девушка капризно поджала губы, моментально потеряв большую часть привлекательности. «Хотя нет, лучше сырое мясо косули и тоже побольше». «Может, хотя бы легкой прожарки?» Мужчина недвусмысленно взглянул на меня. «А что? Это драконья суть, и если она собирается жить с драконом, должна понимать, что...» «Алин!» В голосе Харди отчетливо прозвучало рычание. «Иванна, ничего тебе не должна, это понятно? И есть при ней сырое мясо ты не будешь. Надеюсь, это тоже понятно». «Как ты ее бережешь?» — хмыкнула девушка, и милостиво кивнув, огласила Хеллу новые пожелания. «Хорошо, я съем мясо легкой прожарки, но много. Я не собираюсь изображать человеческий аппетит. И, к счастью, мне не надо себя ограничивать». Хел невозмутимо выслушал изменения в заказе и ушел к торговцам. А взгляд Алины, небрежно полоснув по мне, остановился на чашке с молоком возле Харди. «Неужели выпьешь?» Светлая бровь девушки, подначивая, поползла вверх. «И не стошнит?» «Не думаю, что тебя это волнует», — отрезал Харди. «Алин, если ты устроила встречу только для того, чтобы поскандалить...» Он вздохнул, видимо, подбирая слова. Взглянул на меня, и я кивнула. По-моему, и без объяснений понятно, что если она продолжит в таком же духе терпеть ее злобу, останется только жених и плед. Судя по прищуренному взгляду Алин, она тоже в этом не сомневалась. Но успокоиться не могла. «А хоть и так!» — серые глаза девушки сверкнули так ярко, что если бы она смотрела не на брата, а на меня, я бы ненадолго ослепла. а хоть бы и поскандалить. — Ого, у вас тут! — ко мне подкрался коврик и обнял, прислушиваясь к словам Алин. А та даже пауз на дыхание не делала, спешила высказаться, пока не ушли. — Ты изменился, Харди! — в голосе Алин послышался не только упрек, но и горечь. — Ты стал таким же, как Аотх! Жестоким, мстительным! Харди приподнялся. Ленивая поза не подходила для этого разговора. Потянувшись ко мне, обнял, Сделал глубокий вдох, словно успокаиваясь, а спустя несколько долгих секунд спросил у жены. «Разве так было всегда? И разве у Аотха нет причин быть по отношению к некоторым жестоким и мстительным?» «Он пусть, он, но не ты. Ты мой брат, Харди, по крови, а не потому, что так сказали родители. Почти три месяца я тебя не видела. Ты замкнулся, отгородился, ты спрятался». «А ты ведь не только мой брат, но и мужчина! Как ты можешь отсиживаться, когда с твоей сестрой так обращаются?» Глядя в глаза Алин, Харди протянул руку, взял чашку с молоком и залпом ее осушил, даже не поморщившись, аккуратно вернул чашку на плед. «Ничего себе она его довела!» — прошипел тихонечко коврик. Харди не отвлекся и на него. Какое-то время он продолжал внимательно смотреть на Алин. а потом грациозно поднялся и протянул мне руку, приглашая последовать его примеру. Я так и сделала. — Ты не можешь! — поразилась Алин, наблюдая за нами. — Ты не можешь вот так уйти! — Почему? Харди мазнул взглядом по парочкам, которые даже целоваться забыли, раскрыв от удивления рты. — Зрителей ты себе обеспечила. Новые слухи о том, как жесток клан Белых Драконов и какая несчастная ты, непременно возникнут. Думаю, этого хватит твоему самолюбию хотя бы на день. Или нет? Искупаешься в жалости, зароешься в нее с головой, а Хел пока отдохнет от твоих капризов. — Не смей! Девушка сделала неуклюжую попытку подняться, но передумала или вспомнила что-то и осталась сидеть. Не смей его унижать! — Алин! Харди качнул головой и посмотрел на нее, как на малое неразумное дитя. — Ты сама это делаешь. «Не знаю, понимаешь ты или нет, но ты сама подталкиваешь Хела, чтобы он перестал думать о долге и начал, наконец, прислушиваться к душе и сердцу. Однажды это все равно произойдет. Но ты изо всех сил ускоряешь события. Удачного дня. Пусть тебе никто его не испортит, как это сделала ты». Подхватив зазевавшийся коврик, Харди приобнял меня, и мы двинулись прочь. под удивленные взгляды незнакомых свидетелей семейной ссоры, под гнетущее молчание Алин, которое жгло спину, и под прощальный и какой-то щемящий грустный кивок Хелла. «Эх!» — послышался вздох коврика, когда мы ушли с поляны. «Прям день милосердия, я тебе говорю. И это и мы тоже не дали в глаз». Огорчение было столь искренним, что мы с Харди, даже не думая сдерживаться, рассмеялись. «Нет, ну а что?» Стал защищаться дух, а потом махнул на нас уголком коврика и сам захихикал. «Ты ничего не успела съесть!» Отсмеявшись, Харди взглянул на меня и неодобрительно нахмурился. «Поверь, я съела достаточно!» «Сомневаюсь!» «Ты просто ориентируешься на драконий аппетит! Или ты часто имел дело с людьми?» «Ты первая!» «А что так?» Справившись с удивлением, подначила я. «Высоко сижу, вниз не смотрю?» «Отчасти так и есть», — согласился он и повел меня вдоль какого-то ряда, где все сверкало и блестело. «А отчасти, Иванна, люди в нашей империи — самая слабая раса, а драконы?» «Наглые и лживые», — припомнила слова мага, «а еще очень вспыльчивые», — добавил с усмешкой дракон. «Поэтому мы крайне редко пересекаемся с людьми», «Да и то в основном случайно, вот как сейчас». Проследив за его взглядом, я увидела двух юных девушек в длинных платьях и сандалиях, видимо, подружек. Одна вздыхала возле прилавка над блестящей брошью, а вторая вертела в руках длинные серьги. Обе девушки были симпатичными, но лицо второй было щедро усеяно веснушками, и она невольно притягивала внимание. «Что здесь думать?» Видя нешуточный интерес к товару, — говорил им торговец. — Брошь сделана сваргами. Так что застежка никогда не сломается. Да и защита стоит от потери. А серьги вообще — работа сильного мага-оборотней. Видишь, не просто весельки, а драконьи руны. — Так маг-оборотень или дракон? — заподозрила по двух покупательница. — Папа у него оборотень, а мама — дракон. — И как же зовут этого сильного мага? — Семюэль. «Альп Хоборотень Сторидж». Не задумываясь, отчеканил торговец. «Тебе его родословная нужна или серьги? Ты хоть знаешь, откуда я их привез? А что означают эти руны? То-то же. А ты говоришь». «А вы расскажите», — попросила девушка. «Ага, сейчас буду я утруждаться», — усмехнулся торговец. «Опять решишь, что я сочиняю?» «Может, ты так», — согласилась девушка. «Но хотя бы выслушаю и, возможно, куплю». «Не купишь ты, и купят другие». «Не факт». «Ладно». Заметив, что девушка собирается положить серьги обратно, торговец внимательно посмотрел на нее и уверенно выдал. «Так вот, привез я их аж с жарких земель. Небось и не слышала, где это. Тебе повезло, али глаза стоят ты, али отменная у тебя интуиция, потому что выбрала то, что надо. Именно тебе надо. Удивительно как». «Надо же, как совпало, что ты и купишь, как для тебя сделаны!» Торговец подцокал языком, восхищаясь скрытыми талантами девушки, бросил на нее быстрый взгляд, проверяя, готов ли клиент, и, увидев, что девушка серьги уже и кушам примеряет, сказал, «Они маскируют веснушки!» Громкий смешок Харди заставил девушку вздрогнуть и обернуться, а торговца нахмурится. «Так что, красавица!» Лесным обращением торговец вернул к себе внимание клиентки. Берешь? Девушка замешкалась, опустила голову, словно о чем то задумалась, а потом взглянула на Харди и, раскрасневшись, решительно заявила. «Беру и сразу надену. А как быстро подействует?» «Ну, думаю, так, чтобы совсем не раньше, чем через год». Почесав макушку, на ходу придумал торговец. «Ну а что поделать? Не все сразу. Вон у тебя сколько веснушек». Не сосчитаешь. Но привлекательность усилится почти моментально, даже пока ты с веснушками. — Иванна! — потянувшись от дракона, коврик погладил меня по руке. — Иванна! — Что, тебе с Харди не очень удобно? — Да нет, нормально. Как тебе нет и высоко. Все видно. Я это... Он ткнул уголком в покупательницу, которая настолько осмелела, что перестала краснеть и теперь постоянно оглядывалась на дракона, не опасаясь заполучить косоглазие. «Я правильно понимаю, что она нарывается!» «Ты так думаешь?» «Если ты меня поддержишь, то да, я в этом уверен и готов поразмяться!» «Остынь!» — прохладно посоветовал Харди. «Вспомни, что она человек!» Коврик вздохнул и поник. «И что с того?» — в утешение я его погладила. Люди находятся под личной защитой императора. Любой серьезный конфликт будет трудно замять, а нанесение тяжких или смерть без особых на то причин дотошно расследуется. С чего такая честь? Не знаю, наверное, потому что иначе людям было бы проблематично выжить в нашей империи. Ну да, среди драконов и оборотней. Не только. Ты назвала две сильные, но не самые кровожадные расы. К тому же, как я говорил... Мы с людьми редко пересекаемся. Незачем. А я вот подумал, — встрял коврик, — если не тяжкие, а так разок и только в один глаз, и повод у нас имеется, я считаю, серьезный. Ты сам понимаешь, что просишь о невозможном. Ну да, — согласился дух. Просто подумалось такое искушение. Ладно, буду терпеть и воспитывать сдержанность, как папка велел. Отличная идея. оценил Харди. Вдохновившись похвалой, дух притих и только поглядывал на наглую девицу красными глазами. Насколько я успела разобраться в цветах, он злился и сильно, но надо отдать должное его выдержке, это было практически незаметно. Поначалу, наблюдая за сценой у лотка, мне хотелось открыть девушке глаза и сказать, что торговец явно мухлюет, а веснушке ей очень даже к лицу — Но, заметив взгляд покупательницы на своего мужчину, передумала вмешиваться и сдержалась. В конце концов, торговцу тоже надо на что-то жить. Подозреваю, если бы он узнал о моем поступке, благодарил не меньше, чем тот торговец, у которого я купила пряжу, потому что и подружка покупательницы тоже решила не уходить с пустыми руками. «Я правильно понимаю, что серьги на веснушке не повлияют?» — поинтересовалась у дракона — пока торговец расписывал второй девушке брошь, а первая уже в серегах якобы крутилась перед зеркалом, а на самом деле косилась в нашу сторону. «Правильно», — усмехнулся Харди. «Избавиться от веснушек благодаря им — ни единого шанса». «Как жаль!» — с нарочито тяжелым вздохом я прижалась щекой к груди Харди. «Во-первых, мне так хотелось, и было приятно. А во-вторых, чтобы девушка наконец поняла, Да, так уж вышло. Привлечь внимание дракона серьги тоже не помогают. Тем более, если дракон уже занят. Мной. Идем, заметив, что мужчина, которому она так рьяно демонстрировала обновку в ушах, никак не реагирует, а вместо этого охотно обнимает другую, девушка дернула подругу за руку. Вот через год, когда у меня пропадут веснушки, она бросила на Харде мечтательный взгляд, вздохнула, и вместе с подругой поспешила затеряться в торговых рядах. «А что-нибудь эти серьги дают?» — спросила я. «Что-нибудь да», — усмехнулся дракон. «Магия в них чувствуется, к тому же сделана неискусно, так что торговец почти не слукавил. Долю привлекательности они ей добавят». Я с интересом посмотрела на прилавок торговца. «А там больше ничего хорошего не осталось», — уверенно заявил коврик. «Тот маг, что серьги делал». «Действительно сильный, но они потому такие недорогие, что это ранняя его работа. Сейчас он бижутерией не балуется. Так что я бы лучше заглянул в тот ряд, куда дракон изначально звал. Ну, с драгоценностями. Там работа этого мага точно отыщутся». откуда такие познания?» – удивилась я. «Я дух», – послышался довольный смешок. «А магия того оборотня дракона такая сильная, что я ее чувствую». Точно тебе говорю, нам вряд с драгоценностями. Я не планировала раскручивать дракона на дорогие подарки, и несмотря на зародившееся любопытство, сделала вид, что заинтересовалась какой-то безделицей у другого торговца. Я даже подошла к лотку, взяла что-то небольшое, повертела в руках и только спустя минуту поняла, что смотрю на то, что меня с недавних пор неимоверно раздражает к огорчению торговца Вернула статуэтку какого-то замученного бегемота на место. Пойдем. Харди взял меня за руку, уверенно потянув в сторону. «Приметил что-то любопытное?» «Да». «Что именно?» «Без сожаления отошла от прилавка». «Ряд с драгоценностями, где ты выберешь то, что тебе понравится». Тон дракона не оставлял возможности для спора, а вариант поссориться на пустом месте я не рассматривала. И потом... Если мужчина принимает решение в пользу женщины, не надо его останавливать. Последний раз взглянув на безделушки на прилавке, с готовностью шагнула за Харди и резко остановилась, обернулась и убедилась, что мне не померещилось. По прилавку среди безделушек скакали маленькие размером с детскую игрушку полуголые черти с рожками, с бородками, лысые, прикрытые лишь набедренными повязками». Они путались друг у друга под ногами, бегая по краю прилавка. А самое интересное, они не просто смотрели на меня. Они мне приветливо помахали красными вилами, острыми, я даже не сомневалась, с которых периодически слетали рыжие искры. «Это что?» — я изумленно обернулась к Харди. «Приглашение в ад?»